Глава семнадцатая «Уверен, мы можем переговорить обо всем, как цивилизованные люди» Джон Уэйн «Полагаю, все вы гадаете, почему я позвал вас сюда», — начал с усмешкой мой наставник «Я так понял, что это он хотел пошутить» «То есть я это понял по знакомой мне ухмылке Аза» «Знаете, когда кто-то пошутил и ждет ответного смеха» «Но на этот раз публика была явно не та» Валеты не отличаются чувством юмора «Я считаю, что мы сошлись для разговора о Призе», — сухо заметил какой-то явно высокопоставленный тип из тахойской делегации «Иначе мы зря теряем время» «О, речь пойдет именно о Призе!» — поспешно заверил его аас «Который вы у нас похитили!» — злобно вставил один из вейгастцев «После того, как вы похитили его у нас!» — отпарировал представитель Тахо только после того, как вы шульнически отняли его у нас в большой игре. Тот сигнал был совершенно законным. Правила определенно утверждают, то правило не применялось уже триста лет. В анналах записаны четыре постановления, которые противоречат «Пожалуйста, господа!» призвал к порядку ас подняв руки. Все это дела давно минувших дней, и они совершенно не относятся к сути вопроса. Вспомните, в настоящее время приза нет ни у кого из вас, он у нас». Последовал миг напряженного молчания, пока обе стороны переваривали услышанное. Наконец представитель Тахо шагнул вперед. «Отлично!» — твердо произнес он. «Назовите свою цену за возвращение приза. Совет Тахо готов предложить. Вегас даст больше любой суммы, предложенной Тахо. А Тахо удвоит любую сумму, предложенную Вегасом!» — парировал представитель Тахо. Это дело начало представляться мне очень даже неплохим. Возможно, я слишком долго болтался рядом с ААЗом, но потенциальные финансовые выгоды нашего положения показались мне чрезвычайно привлекательными. Трудность тут предвиделась только одна — настойчивое желание ААЗа оставить себе свой подарок ко дню рождения. «Если вы что-нибудь затеете, наш маг... Ваш маг! Мы ее уволили! Если она что-нибудь затеет, то наш маг...» Эти последние реплики спорящих сторон, кажется, предвещали в самом скором времени самые серьезные неприятности. Я бросил нервный взгляд на Аза, но тот, как обычно, меня опередил. «Господа, господа!» — остановил он всех, опять подняв руки. «Кого это вы называете господами?» «И дамы!» — поправился мой наставник и, прищурясь, поискал взглядом источник голоса. «Ну что ты скажешь? Эра?» Видимо, здесь намек на Ира, Ирландскую республиканскую армию. «Снова наносит удар!» «Что за Ира?» — нахмурился представитель Тахо. «Точно читаю мою мысль». «Мне кажется», — продолжил Аас, начисто игнорируя вопрос, «что наши мотивы поняты неправильно. Мы завладели призом не с целью получения выкупа, совсем наоборот. Мы всегда собирались обеспечить его возвращение законным владельцам». Вейгасцы недовольно заворчали. «Превосходно!» — просиял представитель Тахо. «Если вы не примете вознаграждение, то согласитесь, по крайней мере, сопровождать нас обратно в город в качестве наших почетных гостей. Само собой, будет празднество и...» «Я ведь сказал законному владельцу!» — улыбнулся, обрывая его аз. Представитель Тахо умолк, его улыбка растаяла, переходя в зловещую нахмуренность. «Вы хотите сказать, что мы незаконные владельцы?» — зарычал он. «Если вы считаете претензии Вейгаса более весомыми, то зачем вы вообще его похищали?» «Позвольте мне изложить вам это еще раз», — вздохнул мой наставник. «Приз отправится к своему законному владельцу. Вейгас, таким образом, тоже отпадает». Это совершенно сбило представителя Тахо с толку. Я его понимал. — Меня логика Ааза тоже привела в замешательство, а я ведь был на его стороне. — Если я правильно понял, — величественно продолжал Ааз, — приз переходит к победившей команде, одержавшей победу в большой игре, в качестве награды лучшей команде года. Правильно? — Конечно, — кивнул представитель Тахо. — А почему вы считаете, что команда, победившая в большой игре, — наилучшая команда? Невинно осведомился Ас. «Потому что существует только две команды. Отсюда логически вытекает, что вот тут-то вы и не правы», перебил мой наставник. «На самом деле есть еще одна команда». «Еще одна команда?» — удивился Тахоец. «Совершенно верно. Команда, с которой обе ваши команды даже не встречались, не говоря уж о том, чтобы одолеть ее. Так вот, мы утверждаем, что до тех пор... Пока эта команда не потерпит поражения, ни Тахо, ни Вейгас не имеют права провозглашать свою команду лучшей командой года. Мой желудок проделал Сальто-Мортале. У меня возникло дурное предчувствие насчет итогов всего этого дела. «Это нелепо!» — выкрикнул представитель Вегаса. «Мы никогда не слыхивали о какой-то другой команде. Чья это, собственно, команда? Наша!» — улыбнулся Асс. — И мы вызываем обе ваши команды на состязание. На трехсторонний матч, вот здесь, через тридцать дней, победитель получает все. Мои дурные предчувствия подтвердились. Сначала я подумывал, не сменить ли мне личину и не улизнуть ли с одной из делегаций. Затем я сообразил, что этот вариант не проходит. Обе группы отступили далеко за пределы нашей слышимости, чтобы обсудить предложение ААЗа. Это удалило их от нас настолько, что незаметно присоединиться никому из них я не мог. За неимением иного выбора я повернулся к ААЗу. «Это и есть твой план?» — накинулся я на него. «Заставить нас играть в игру, о которой мы абсолютно ничего не знаем, да еще сразу против двух команд, игравших в нее 500 лет, это не план, это гибель». «Я считаю, что для нас это наилучшая возможность освободить Танду и сохранить приз», — пожал плечами мой наставник. «По-моему, это отличная возможность сломать себе шею», — поправил его я. «Должен быть более легкий способ». «Был такой способ», — согласился Ас. «К несчастью, ты отверг его, когда пообещал от нашего имени не делать ничего, подвергающего опасности работу Квигли». «Я терпеть не могу, когда Ас прав». Для меня это почти так же нестерпимо, как попадать в просак из-за собственных глупых ляпов. Чаще всего эти две вещи происходят в моей жизни одновременно. — Почему ты раньше не сообщил мне об этом плане? — спросил я, скрывая свои неуютные ощущения. — А ты бы тогда согласился с ним? — Нет. Вот именно поэтому. — Что произойдет, если мы откажемся принять ваш вызов? — окликнул нас представитель Тахо. «Тогда мы будем считать себя победителями ввиду вашей неявки на матч», — ответил Аас. «Вейгас на него явится», — пришло решение другой делегации. «Так же, как и Тахо», — тут же раздался ответ. «Можно ли мне спросить», — осведомился представитель Тахо, «почему вы выбрали дату через 30 дней от всего числа? Вам потребуется время...» «На устройство треугольного поля», — пожал плечами мой наставник. «И кроме того, я думал, вашим коммерсантам понадобится не одна неделя для изготовления сувениров». Услышав такие рассуждения, обе группы закивали. «Значит, согласны?» — перешел в наступление ас. «Согласны!» — проревели вегасцы. «Согласны!» — повторили словно эхо тохойцы. — Кстати, о торговле сувенирами, — заметил представитель Тахо. — Каково название вашей команды? Мы должны его знать, прежде чем займемся производством сувениров. — Мы называемся «Демоны», — ответил, подмигивая мне Аас, а я молниеносно понял, в чем заключается его план. — Хотите знать, почему? — Ну, я полагаю, потому что вы играете, словно демоны, — запинаясь, проговорил представитель Тахо. — Не словно демоны, — усмехнулся мой наставник. «Покажем им, партнер!» «Почему бы и нет?» — улыбнулся я, закрывая глаза микс спустя наши личины пропали И делегаты впервые разглядели, кто им противостоял «Как я и говорил!» — объявил, показывая все свои зубы ас «Не словно демоны!» Это был хороший ход, и он должен был сработать. Любой здравомыслящий индивид задрожит при мысли о схватке с командой демонов. И никакая жертва не покажется чрезмерной ради избавления от такой перспективы. Мы не учли только одно обстоятельство. Валеты вовсе не отличались здравомыслием. «Превосходно!» – воскликнул представитель Тахо. «Что?» – опешил Ас, и улыбка его потускнела. «Это должно уравнять шансы», — продолжал Тахоец. «Именно это мы и обсуждали. Сможете ли вы выставить на поле достаточно хорошую команду, чтобы сделать схватку серьезной? Но теперь этот матч захотят увидеть все». «Вы не боитесь играть против демонов?» — медленно переспросил мой наставник. Теперь настала очередь Тахоеца улыбаться в ответ. «Дорогой мой!» — хохотнул он. — Если бы вы когда-нибудь видели, как играют наши команды, вам бы не пришлось задавать этот вопрос. И с этими словами он повернулся и вновь присоединился к своей делегации. Обе группы были уже готовы покинуть собрание. — Разве ты не подслушал их разговоры? — прошипел я. — Если ты помнишь, — проворчал в ответ Ас, — я в то время был занят, Болтай с тобой. — Значит, мы влипли, — простонал я. — Возможно, и нет, — поправил он. «Квигли! Нельзя ли нам перекинуться с тобой парой слов?» Бывший охотник на демонов, не теряя времени, подошел к нам. «Должен сказать, — хмыкнул он, — вы, ребята, и впрямь превосходно вытащили меня из щекотливого положения. Теперь для них стало делом чести отвоевать приз на игровом поле». «Шикарно!» — пробурчал Ас. «А как насчет твоей части сделки?» «Тахо получает свой шанс, значит, у тебя нет причин удерживать Танду». «Хм...» «И да, и нет», — внес поправку Кригли, — «я полагаю, что если я сейчас отпущу ее, то у вас окажутся приз и танда, и вам, следовательно, не будет никакого стимула возвращаться для игры. Чтобы ваше обещание было выполнено, то есть чтобы у Тахо появился шанс выиграть приз, должна произойти игра. Вот тогда я отпущу танду». «Большое спасибо», — сплюнул мой наставник. Не стоит благодарности, — отмахнулся бывший охотник на демонов и отправился к своей делегации. — Что нам теперь делать? — спросил я. — Формировать команду, — пожал плечами ас. — Эй, Грифин! Ну что теперь? — проворчал юнец. — У нас есть для тебя еще одна работенка, — улыбнулся мой наставник. — Тебе придется помочь нам потренировать нашу команду. В этой игре есть несколько не совсем ясных для нас моментов. Нет твердо отказался Гриффин. «Слушай, ты малявка!» «Минутку, Ас!» — перебил я. «Гриффин, на этот раз мы не угрожаем тебе. Я предлагаю тебе работу. Помочь нам за хорошее жалование». «Что?» — завопил Ас. «Заткнись, Ас!» «Вы не понимаете», — перебил в свою очередь Гриффин. «Ни угрозы, ни деньги не изменят моего решения. Я помог вам похитить приз у Вейгаса, но не стану помогать вам против собственной команды. Я скорее умру, чем пойду на это». — Есть вещи и похуже смерти, — зловеще намекнул Аас. — Кончай, Аас, — твердо сказал я. — Все равно спасибо, Гриффин. Ты здорово помог нам, когда мы нуждались в тебе, и поэтому я не виню тебя за то, что ты не хочешь помогать теперь. Поторопись, остальные ждут. Мы смотрели ему вслед, пока он рысью догонял свою делегацию. — Знаешь, малыш, — вздохнул наконец Аас, — «Нам надо будет как-нибудь не спеша поговорить с тобой об этих твоих возвышенных идеалах». «Разумеется, ас», — кивнул я. «Но пока давай подумаем, что нам предпринять относительно этой игры». «Что нам еще предпринять?» — пожал плечами мой наставник. «Наберем команду». «Не больше, не меньше», — поморщился я. «А где мы найдем игроков, не говоря уж о знатоке, способном рассказать нам, как играют в эту игру?» «Да где ж еще?» — усмехнулся ас устанавливая координаты на искукуне базар на деве